Блаватская представляет себя читателем-странницей, побывавшей в обеих Америках, Сибири, Африке, Индии и Тибете, и исследовавшей тайники покинутых святилищ. Ее семилетнее паломничество, как сейчас сказали бы, по энергетическим центрам и порталам земного шара, было подготовлено, как она настаивала, хранителями древнего знания и проходило под их пристальным и благожелательным взглядом. В ходе этого путешествия она была приобщена ко многим тайнам мироздания и человеческого духа. «В нашей учебе нам показали, что тайны есть тайны, имена и места, которые для западного ума имели значение только в восточных сказках, были нам показаны как реальности», — заявляла Блаватская. Теперь, после такого долгого путешествия, ее миссия на Земле заключалась в том, чтобы многие люди получили тайные знания, которые прежде тщательно скрывались от профанов, азы тайной науки, как было решено ее учителями и света, передавались исключительно через нее, Елену Петровну Блаватскую». Она приближала своих последователей к таинственным замыслам жизни, к границе реального и виртуального миров, убеждала людей в том, что они часть природы, но не ее хозяева. В кругу друзей и знакомых Блаватская выбирала самых достойных, тех, кому готова была раскрыть значительно больше, чем всем остальным. Она объявляла их своими учениками. Они не должны были задавать лишних вопросов, должны были держать язык за зубами, быть исключительно преданными только ей одной. Наступило, как она провозгласила, время снятия печатей с сокровенных манускриптов. Человечество, как посчитали ее учителя, звездные братья, претерпело серьезную эволюцию, произошло восхождение от низшего к высшему, От растения до благороднейшего человека, в котором зародилась душа, одаренная разумностью, и в таком человеке растет способность, дающая ему возможность разбираться в фактах и в истинах, превосходящих наш нынешний кругозор». Вот почему Блаватская, как она объявила в «Изиде без покрова», была допущена к источнику тайной философии и была готова поделиться настоящими знаниями с теми, кто хотел и был способен воспринимать запредельное. Елена Петровна считала себя достаточно компетентной в хитросплетениях эзотерической мысли, в отличие от многих других так называемых «самозванцев», ведь она была единственной из смертных, кому удалось заглянуть через разодранную завесу в святая святых Иерусалима и даже задавать вопросы в подземной часовне, которая когда-то существовала под священным зданием. Блаватская в Изиде без покрова заложила фундамент того религиозно-философского течения, которое было названо «Теософией». Исходным внутренним побуждением ее миссионерской деятельности, как уже убедился читатель, было желание обессмертить человека, освободить его от ощущения бренности бытия, от страха перед той неумолимой силой, которая снедает и пожирает тело каждого из нас». В этом своем стремлении она, конечно, не была одинока. Довольно будет сказать, что каждая эпоха выталкивает из своих недр подобных утешителей. Куда как просто проявить прекраснодушие и поверить тому, что тебя больше всего устраивает. Попов, в недавнем прошлом президент российского теософического общества, рассматривая отличительные черты теософии, пишет, что среди них выделяется пантеистическое осмысление идеи божества как единого, безличного, всеначального и всеобъемлющего абсолюта. Он обращает внимание на утверждение Блаватской «сложной системы космической и иерархии духовных сил, осуществляющих эволюцию Вселенной», А также на фундаментальную теоретическую разработку основоположницы теософии, философских, религиозных и оккультно-мистических вопросов в неразрывном сочетании с интуитивно-мистическим опытом и откровением и подробно проработанной психодуховной практикой. Основным достоинством Изиды без покрова, как он полагает, является взаимодополнение мифологического и научного мышления, религиозно-научный синтез. В «Изиде без покрова» излагаются доказательства существования других нематериальных субстанций. Поэтическое воображение и экстатическое видение – вот та действительно творческая сила, перед которой пасуют любые эмпирические и материалистические подходы к раскрытию тайны человека и природы. Отрицание так называемыми точными науками духовного начала в человеке, как считает Блаватская, неимоверно его унижает. Блаватская обращается к мистериям древних, пытаясь понять и разрешить мировоззренческие противоречия своего времени. Она уже с первых страниц книги знакомит читателя с эзотерическим оккультным словарем. Это поднятие на воздух или хождение по нему – так называемая этробация или левитация, это астральный свет, это акаша, невидимое небо, это духи-элементарии, элементалы и им подобные эфемерные существа. Восстанавливает Блаватская этимологию таких слов и понятий, как «алхимики», «ессеи» и «ерафанты». Рассказывает о халдеях, как касте каббалистов, о вертящихся чародеях, дервишах, об индийских факирах, о герметистах, о маздеянах, о священных мантрах, о духах человеческих рас Петрисах, о пифиях, о соме, священном напитке индусских богов. Ее знания в самом деле кажутся неисчерпаемыми. Блаватская ощущала динамику процесса эволюции человечества – Наряду с позитивными моментами, связанными с техническим прогрессом, на ее глазах происходили вещи негативные, человек чувствовал себя неуверенно в убыстряющемся потоке времени. Теория происхождения видов Дарвина не придавала также исторического оптимизма. Получалось, что дарвинская теория борьбы за выживание берет под сомнение нравственные и этические нормы, которыми руководствуется цивилизованный человек». Фаликов очень точно сформулировал смысл отраженного в «Изиде без покрова» бунта русской теосовки против этого сугубо биологического подхода к человеку. Блаватская противопоставляет материалистическому пониманию эволюции свое собственное. Человеком движет не только инстинкт выживания. В ходе эволюции у него развиваются и высшие способности – Он начинает видеть и слышать на расстоянии, читает мысли, материализует предметы, короче, становится настоящим магом, и, что самое важное, овладевает своим духом до такой степени, что достигает бессмертия. Таким образом, история человечества обретает высший смысл, а человек, пройдя через искушение имморализма, находит абсолютное добро и эволюционирует к бессмертию». Появление в Изиде без покрова представления о духовной эволюции от человека к сверхчеловеку, к магу, к высшему существу, приводит Блаватскую к логическому выводу о том, что обычный человек, для которого Бог умер, не брошен на произвол судьбы. Напротив, он надежно защищен теми, кто достиг магического могущества – и продлил срок своей жизни до Мафусаилова века. То, как Блаватская интерпретирует христианское прошлое и историю христианской церкви, свидетельствует, что она самым серьезным образом претендовала на создание нового культа, а себя провозгласила его основательницей. Недаром в дополнение и даже в противопоставление Библии она обнаруживала другие, с ее точки зрения, более авторитетные и истинные священные писания. Вот почему все, что случилось между временем Христа и основанием Теософии, представлялось ею как период отступничества от настоящей мудрости, примером злонамеренного невежества. Блаватская не скрывала своего скептического отношения к Евангелиям. Она считала, что к ним не имеют отношения ни Иисус Христос, ни его апостолы. Они якобы сочинены какими-то неизвестными личностями, которые просто записали услышанное от других. Для большей авторитетности они заглавили их именами апостолов. Блаватская признавала тождественность тайных доктрин магов, давидийских буддистов, Иерофантов египетского Тота или Гермеса, халдейских каббалистов, еврейских Назаров или Назареев. Иисуса Христа она относила к Назарам, к халдейским Теургам, считая, что слова «Назария», «Назар» были подменены словом «Назарет». Блаватская была убеждена в том, что Христос отвергал учение Библии и законы, содержащиеся в ней, за что и был в конечном счете «распят». Она представляла Христа сторонником Гаутамы Будды. Для того и другого главная цель их деятельности заключалась в проведении религиозной реформы и создании религии чисто нравственной. Впрочем, под буддизмом она подразумевала древнейшую доктрину мудрости, появившуюся в незапамятные времена задолго до метафизической философии Сидхартха Шакьямуни Гаутамы Будды. По представлениям Блаватской, Иисус Христос делил свое учение на две части – экзотерическую, открытую для всех, и эзотерическую, знать которую могли только посвященные. Блаватская относила Христа к тем иерафантам-реформаторам, кто применял магию египтян. В то же время она не признавала в Христе воплощение Бога, видя в нем исключительно величайшего реформатора в истории человечества, учителя одного из наиболее возвышенных этических кодексов, неумолимого врага всякого догматизма и слепого фанатизма. Она писала в «Изиде без покрова» «Иисус Христос Бог – есть миф, выдуманный два столетия спустя после того, как умер действительный еврейский Иисус». Блаватская отмечала в церковном христианстве духовную узость, рожденную болезненным честолюбием его иерархов, начиная с апостола Петра. Такое христианство, настаивала она, не содействует проникновению в истинную сущность, а является исключительно религиозным освещением власти над людьми. Оно якобы утверждает грубый антропоморфизм в ущерб духовному». Единственным апостолом, которого она считала достойным учеником Христа, был Павел, которого она считает чем-то большим, чем Иисус Евангелиев. Павел совершенно отбросил его бесконечные генеалогии. Автор четвертого Евангелия, будучи сам Александрийским гностиком, описывает Иисуса как то, что теперь назвали бы материализованным божественным духом. Он был логос или первая эманация, метатрон. Павел трактует о Христе скорее как о персонаже, чем о личности. Блаватская брала под сомнение телесную смерть и телесное воскресение Христа, считая, что его тело было предано земле, а то, что увидели его ученики и последователи, представляло другое тело, сотканное из эфира, астральная сущность. В своем отношении к восточной мудрости Блаватская была особенно ненасытна и потому всегда неразборчива. В ее сочинениях, в том числе и в «Изиде без покрова», встречается огромное количество неточностей, спорных вопросов и неудачных заимствований из второсортной научной литературы того времени. Ее работам недостает композиционной стройности и смысловой законченности». Блаватской постоянно не хватало времени довести свой очередной труд до последней отделки. Сам язык в ходе работы рассматривался ею не как нечто самоценное, а только как орудие мысли, даже не как орудие ее передачи. Недаром для написания своих фундаментальных работ «Изида без покрова» и «Тайная доктрина», а также многочисленных теософских статей, она обратилась к английскому языку. Он вполне ее устраивал, поскольку она проповедовала свои идеи для мирового сообщества. К тому же Блаватская осознавала, что вряд ли ее возрожденные идеи о якобы истинном христианстве будут правильно приняты на родине, тем более что среди этих идей отсутствовала русская национальная идея. Ее не было у Блаватской ни в мессианском, религиозно-мистическом, ни в социально-политическом, ни в каком-либо другом воплощении. Я сомневаюсь, что она была фанатичной патриоткой Российской империи, несмотря на всю ее псевдопатриотическую риторику в письмах князю Дандукову Корсакову. В мистическом смысле Индия и Египет ей были намного ближе и роднее, чем Россия, а в смысле бытовом и интеллектуальном ее вполне устраивала Англия. Блаватская нередко била себя в грудь, объясняясь в любви к российскому государству и политическому режиму, в нем существовавшему, но возвращаться обратно в Россию ни за что не хотела. Из той же самой груди иногда вырывались такие леденящие душу вскрики в адрес российской власти, что еще глубже понимаешь действительные, а не декларируемые политические взгляды Елены Петровны. Вот что, например, читаем в ее письме Альфреду Перси Синнету. «Спаси и защити вас, Бог, от русского правительства. Любому индусу уж лучше бы было сразу утопиться, чем оказаться под властью русского правительства». В то же время в Йорнических, а местами нагловатых по тону письмах Дондукову-Корсакову, она, ничтоже сумняшейся предлагала избавиться в Бессарабии от евреев и вместо них поселить на бесплодных землях этого края несколько тысяч берманцев и прочих буддистов. Шутки у Елены Петровны иногда выходили не совсем удачными, а все потому, что не могла она сходу притормозить, когда ее куда-нибудь заносила. Гипотеза Блаватской, как ей представлялось, отвечали требованиям тогдашней науки, в основном сравнительной мифологии. Так, например, она полагала, что крест Тау, крест с рукоятью, христиане заимствовали у египтян, которые использовали его в качестве символа двойственной порождающей мощи, как знак возрождения и объединения астральной души с божественным духом. В последней главе «Изида без покрова» приводятся основные постулаты новой философии, которые сформулировала в своей книге Блаватская. Вот они. Первое. Чудес нет. Все, что происходит, есть результат закона, вечного, нерушимого, всегда действующего. Второе. Природа триедина. Существует видимая, объективная природа, невидимая, заключенная внутри, сообщающая энергию природа, точная модель первой и ее жизненный принцип. И над этими двумя — дух, источник всех сил, один только вечный и неразрушимый. Две низшие силы постоянно изменяются, третья, высшая, не изменяется. Третья. Человек тоже триедин. Он имеет объективное физическое тело, оживляющее астральное тело или душу, действительный человек. И над этими двумя витает и озаряет их третий, повелитель, бессмертный дух. Когда действительному человеку удается слиться с последним, он становится бессмертной сущностью. Четвертое. Магия как наука – представляет собой знание этих принципов и способа, посредством которого все знания и всемогущество Духа и его власть над силами природы могут быть приобретены человеком, пока он все еще находится в теле. Магия как искусство есть применение этого знания на практике. Пятое Злоупотребление сокровенным знанием есть колдовство, применение во благо истинная магия. Или мудрость. Шестое. Медиумизм есть противоположность адептизма. Медиум есть пассивный инструмент чужих воздействий. Адепт активно управляет самим собою и всеми ниже его стоящими силами. Седьмое поскольку все, что когда-либо было, есть и будет, оставляет свой отпечаток на астральном свете или скрижали невидимой вселенной, то посвященный адепт, пользуясь внутренним зрением своего духа, может узнать все, что когда-либо было известно или может стать известным. Восьмое. Человеческие расы различаются по духовной одаренности так же, как по цвету кожи, росту или по каким-либо иным внешним качествам. Среди некоторых народов от природы преобладает дар праведчества, среди других – медиумизм. Некоторые увлекаются колдовством и передают его тайные правила практического применения от поколения к поколению, вместе с большим или меньшим диапазоном психических феноменов, в качестве результата. Девятое. Одним из проявлений магического искусства является добровольное и сознательное выделение внутреннего человека, астральной формы, из внешнего человека, физического тела. У некоторых медиумов это выделение, экстериоризация, происходит бессознательно и непроизвольно, В таких случаях тело более или менее каталептично, но у адепта отсутствие его астральной формы будет незаметным, ибо его физическая чувствительность не нарушается, только он будет выглядеть погруженным в размышления. Как некоторые называют это?